Эпилог. Элла как раз добавила пару капель лавандового масла в зелье, когда в комнату в вихрем ворвался Вар. К запаху лаванды примешался едва заметный оттенок корицы. Девушка не испугалась. За полгода ученичества у Искала она твёрдо усвоила, во владение учителя бесцеремонно вторгается только его сын. все прочие, включая супругу наставника, стучатся и терпеливо ждут, пока их пригласят. Влюблённые не виделись 3 дня. Желтоглазы сопровождал мать в поездке к союзникам, и Элла обрадовалась его возвращению. Книги заклинаний и зелья развлекали до поры, но вечерами авара не хватало. Эскал ушёл ещё до того, как ученица поставила вариво на огонь. Но Элла жестом остановила Авара, пытавшегося обнять её. Мысленно допела отмеряющую время песенку, сняла колбу с кипящей жидкостью с огня и аккуратно поставила на стол. Улыбнулась и нырнула в любимые объятия. Слова потребовались не сразу, лишь когда стало понятно, что заходить дальше здесь просто неприлично. Авар вкратцево поинтересовался. Что делаешь на этот раз? Эликсир вечной молодости? Что-то в этом роде. Элла довольно улыбнулась, поцеловала его и потянулась за томом в дорогой инкрустированной кожаной обложке, что мирно покоился рядом с варевом. Полистала и ткнула пальцем посередине страницы. Я тут покопалась немного в библиотеке твоей матери. И вот что нашла там. Старый рецепт борьбы с вашей хворью. Но по описаниям похоже, что он помогал. Некоторые ингредиенты непонятны, но Искал обещал выяснить, что это такое. А Варна хмурил брови. Он отлично помнил эту книгу, переходящую из поколения в поколение, семейная реликвия. В неё и не заглядывал никто толком. Как тебе пришла мысль искать лекарство в наставлениях молодой жены? Девушка хихикнула и пожала плечами. Я не искала. Точнее, я предположила, что природа болезней с магией не связана и решила смотреть там, где нету упоминаний об искусстве. Совершила набег на замковую библиотеку и случайно наткнулась на эту книжку. Мне стало интересно. Я полистала И нашла вовсе не то, что ожидала. «Золотая чешуя! Ты читала ее? Зачем?» Рыжий собрат наклонил голову на бок и внимательно посмотрел на возлюбленную. Элла опустила глаза. «Хотелось узнать кое-что?» Замялась на мгновенье, покраснела. Возлюбленный продолжил пристально рассматривать ее. Тут его осенило. Он улыбнулся и спросил. Значит ли это, что я могу повторить своё предложение? Да, любимый. Дочь демона положила книгу на стол и обняла собеседника. Сегодня ты получишь определённый ответ. Закрыла глаза, вдохнула запах корицы, помедлила немного и решилась. У меня только один вопрос. Я не знаю, получится ли у нас дети? а ты единственный наследник. Отец говорит, авару усмехнулся и запустив пятерню в рыжую шевелюру возлюбленной, принялся её расчёсывать. У нас всё получится, если ты побудешь немного такой, как я. Знаю, превращение тебе ещё толком не удаётся, но я не спешу. Элла улыбнулась, потёрлась носом о плечо мужчины. Это будет даже интересно. Овар поцеловал её в макушку и мечтательно прищурился. Приятно, когда супруге есть чем удивить. Залез в карман штанов и извлёк оттуда колечко из угольно-чёрного металла с оправленными туда крупными изумрудами по периметру. Надеюсь, и я тебя порадую. Возьми. Желтоглазы надел кольцо на безумный палец возлюбленной. Она поднесла руку к лицу и придирчиво оглядела работу. Хороша, мужчина улыбнулся. Отец приложил руку и пока кольцо на тебе зелёные предметы не будут привлекать. Хочу, чтобы моя возлюбленная жила без лишнего беспокойства. Так и будет, сладкий мой, прошептала дочь демона. Так и будет. Глубоко вдохнула и задрала рука в платье, обнажив похожий на черепаху розовый знак около сгиба локтя. — Смотри! — Знакомое изображение! — улыбнулся Авар. — Твой первый знак порабощенной сущности! — Поздравляю! — А тебя не смущает, что они есть? — осторожно поинтересовалась Элла. — Потом их станет только больше? ни капли. Повар поднёс её руку к губам и поцеловал прямо в черепашку. Ты мак огромной силы, вечное существо. Перед тобой большой мир и великое будущее. Единственное, что меня смущает и волнует это моё место рядом с тобой. Может статься Со временем я начну тяготить тебя. Нет. Элла приложила палец к его губам. Я люблю тебя и всегда буду любить, кем бы я ни стала, куда бы ни забрела, и я всегда буду любить тебя. Задумчиво прошептала Вар. Кем бы ты ни стала, куда бы ни забрела, собрался снова поцеловать невесту, как сбоку с диким грохотом лопнула стеклянная колба. Комната наполнилась острыми осколками и приторным сладковатым запахом. Элла лишь рассмеялась и пожала плечами. Конец. Уважаемый слушатель,